Глава 29. Один из спальных районов Москвы. Десять часов назад. Хабиб, напевая веселый мотивчик, ехал домой. Он еще не решил, чем займется сегодня вечером. В квартире его ждет толстая 50-летняя жена, с которой он сошелся ради московской регистрации. Наверняка захочет любви, а Хабиб к этому не готов. Она такая жуткая. «Вот что он точно сегодня не будет делать, так это работать». За подгон того аристократика дрищ ему хорошо заплатит. «Там один перстень, целое состояние. Живут же некоторые». Хабиб склонялся к тому, чтобы позвонить Наташе из телефона автомата, сообщить о задержке, ведь у него много работы, а потом завалиться в какой-нибудь кабак. Если повезет, можно снять там провинциальную дурочку, приехавшую покорять Москву. Притвориться распорядителем концертов или покровителем юных талантов. Выглядит он представительно, почему нет? Есть машина, только недавно почистил ржавчину и перекрасил. Мотор больше не стучит. Кожаная куртка с меховым воротником в наличии. Золотые зубы — это признак успеха. И дорогие швейцарские часы, которые он купил у друга Ираклия за 45 рублей. Чем не мужчина мечта? Улыбнувшись своим мыслям, Хабиб утопил педаль газа. И в этот момент что-то тяжелое рухнуло на крышу. От неожиданности Хабиб вильнул в сторону и чуть не вылетел на тротуар. Его немного занесло. Чудовищный удар сотряс его верную Тойоту до основания. В двух точках металл прошили острые когти неведомого чудовища, а затем стекло разбилось в дребезги, засыпая Хабиба осколками. В салон ворвался зимний холод. А еще длинная конечность, напоминающая щупальца осьминога. Мясистый отросток, извиваясь, впился в плечо таксиста. Рывок, и Хабиб почувствовал, как его вытягивают из кресла. Настоящие джигиты не пристегиваются, так Хабибу учил отец, но сейчас таксист пожалел об этой науке. Машина потеряла управление и врезалась в дерево. Ноги Хабиба пронзила боль, но ему было уже все равно. Когда таксист увидел, что за тварь вцепилась в крышу «Тойоты», Он закричал от ужаса. Я проснулся в девять вечера, снял с тумбочки пульт и одним нажатием кнопки раздвинул плотные шторы. За окном шел снег. Удобно, подумал я, откладывая пульт. Вжух дремал в кресле, приняв облик неведомой зверушки из пустоши, серого хищника с вытянутой мордой и короткими лапками. Не удивлюсь, если так выглядели предки моего питомца, прежде чем начали мимикрировать под все подряд. Вчера мы славно повеселились. Катаморф полакомился потерявшим берега таксистом, который думал, что сдавать приезжих банде морозков отличный заработок. Не знаю, сколько людей до меня лишилось денег, здоровья или жизни. Но теперь несколькими ушлепками в этом городе будет меньше. Допросив гопоту и выяснив, на кого они работают, я мысленно усмехнулся. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Телепатов в их банде не было, но в реальности он присутствовал. Трудился таким диспетчером, принимающим наводки и раздающим указания. А заправлял всем этим некто пахом, отбитый головорез, под которым ходили так называемые «колдуны». Пахом со своими подручными выполнял задание еще более высокого авторитета, Вилли Крюгера, по прозвищу Немец. Память у меня хорошая. Пахом значился в отчете, который я заказал у фирмы. Добыв нужную информацию, я сжег всех, кто стоял у меня на пути. Не потому, что они мне мешали. И даже не потому, что могли предупредить о нападении Пахома и прочих смотрящих а потому что большинство своих жертв убивали, калечили, держали в рабстве, а иногда насиловали, если попадалась женщина. Такие мрази не должны существовать, и их больше нет. Завершив сеанс мусоросожжения, я растворился в уличных тенях. С мечом и баулом, поэтому для скорости пришлось маленько усилиться. Полиция на районе так и не появилась. Чтобы выбраться из гиблых кварталов, мне пришлось воспользоваться общественным транспортом. Сначала автобусом, затем метро. Ориентировался, спрашивая дорогу у прохожих, поэтому убил кучу времени и прибыл в отель ближе к полуночи. За время скитаний по ледяной российской столице пришел к выводу, что ну его нафиг эти самолеты, такси и вагоны метро. В топку идею не привлекать к себе внимания. В следующий раз полечу на соколе, как нормальный мужик. Пирамида располагалась на берегу Москвы-реки, так что вид из окна был шикарный. Само здание реально напоминало египетскую пирамиду, в одной из которых, к слову, полвека назад обнаружили колонию-предтечь. Чем хорош сервис в дорогих отелях? Вы можете заказать в номер что угодно или кого угодно. На это мне тонко намекали при заселении. Я начал с кофе и легкого завтрака, а также с рыбы и соевого соуса для моего ненасытного маленького друга. Кофе принесли первым, и я устроился в кресле перед панорамным окном, созерцая один из самых густонаселенных городов мира. В нескольких сотнях метров от меня пролегала скоростная трасса, чуть дальше река, скованная льдом. Справа можно было рассмотреть мост, по которому тоже проносились автомобили. На противоположном берегу виднелись Кремль, Васильевский спуск и многочисленные дворцы московской знати, с незапаменных времен входящий в Дом Медведя. Пирамиду Варя выбрала из-за удачного расположения. Рядом станция метро «Клановая», куча автобусных и трамвайных остановок – Многочисленные торговые центры, кафе и рестораны. А еще у меня в блокноте был написан номер службы доставки «Стриж», которая в Туров не смогла внедриться по неведомым причинам. Глядя на заснеженную столицу, над которой с утра разразилась метель, я продумывал план общественных мероприятий на сегодня». У меня были адреса ближайших соратников немца, и пахом значился первым номером в этом длинном списке. Далее шли такие одиозные личности, как Вилка, Жердяй, Молот и Чебурек. Товарищи уважаемые, контролирующие целые районы и держащие в страхе вольных купцов, не успевших по разным причинам вступить в клан. Разумеется, дичь творилась в индустриальных захолустьях, нищебродских спальных районах, в окрестностях вокзалов и частично в парковых зонах. Местные бандиты обожали продуктовые и вещевые рынки, южные муниципальные округа, в которых селятся гости из Средней Азии, кавказцы и просто мутные типы. Добираться туда долго, но я был к этому морально готов. Свои размышления я продолжил за завтраком. Жареные яйца с беконом, тосты, овощная нарезка, овсянка с сухофруктами. Насытившись, я вызвал горничную, чтобы та убрала поднос с грязными тарелками. Заодно уточнил, где можно раздобыть бумажную карту Москвы. Оказалось, что внизу есть стойка со всякими полезными штуками – путеводителями, картами, программами мероприятий в театрах и развлекательных центрах, рекламой заведений. Поблагодарив девушку, я быстро собрался, пристегнул к поясу меч и покинул апартаменты. Раздобыв карту, занял одно из кресел в зоне отдыха и приступил к изучению новой локации. Пальто пришлось повесить на вешалку вместе с вязанной шапкой. Уж очень жарко было в гостинице. На прокладку маршрутов я потратил полчаса. Память у меня хорошая, да и топографическим кретинизмом не страдаю. Лучше подготовиться к путешествию в тепле, чем бродить с картой по зимнему городу, морозя себе пальцы. Вжух терпеливо ждал, свернувшись калачиком на спинке кресла, в котором я сидел. Ночью питомец сожрал таксиста. Утром отведал сочного судака и шлифанулся миской соевого соуса. Так что все конфликты между нами прекратились. Теперь я был уверен, что мои тапки, носки и ботинки в полной безопасности. Такси я вызвал из кабина, расположенной прямо в фойе. Надежная таксомоторная служба с солидной репутацией. Об этом я узнал, поговорив с портье. Мог бы, наверное, позвонить со стойки, но не хотелось при свидетеле озвучивать финальную точку маршрута. Не прошло и пяти минут, как у парадного крыльца остановилась серьезная машина премиум-класса с тонированными стеклами, без шашечек и названия службы, хотя я знал, что меня обслуживает такси «Михаил». За рулем сидел крепкий мужчина лет сорока в костюме и белой рубашке. Салон не был прокурен, как у Хабиба, из радио лилась тихая джазовая музыка. Мужчина сразу поинтересовался, не желаю ли я сменить радиостанцию. Час-пик уже закончился, но ехали мы неспешно. То и дело застревали на перекрестках, объезжали фуры и снегоуборочные машины. Я погрузился в меланхолию этого нескончаемого мегаполиса, который минимум в пять раз превышал туров. Если же брать со всеми пригородами, то и в десять. Интересно, как у медведей получилось возвыситься над остальными кланами. Из уроков истории я знал, что раньше правление Великого дома определялось на турнире, где участвовали сильнейшие бойцы страны. Иными словами, власть распределялась по праву сильного. В XX веке столицы успели побывать Невополис, Туров, Фазис и Никополь. Даже Казань претендовала. А потом... Хотя какое потом? Москва методично усиливала свои позиции, подминала концерны и торговые гильдии, вела грамотную внешнюю политику, инвестировала в передовые технологии. Остальные занимались тем же, но «Медведи» справлялись чуточку лучше. Всегда были на шаг впереди. Такси отвезло нас в Чертаново и припарковалось у старого кладбища, откуда я планировал прогуляться пешком. Расплатившись наличными, я выбрался в снежную круговерть, застегнул пальто на все пуговицы, натянул перчатки и шапку. Родовой перстень убрал во внутренний карман, чтобы не бросался в глаза. Быстро дошел до многоквартирного жилого комплекса, в котором приобрел апартаменты пахум. Фотография у шлепка у меня имелась, так что знал, кого ищу. Комплекс представлял собой настоящий человейник в лучших традициях современных новостроек. Квадрат с огромным двором в центре, большую часть которого занимала парковка. В толще исполинского сооружения были прорезаны арки. Первый этаж занят всевозможными магазинчиками, студиями, салонами красоты, турагентствами и даже почтовым отделением. Эдакий город в городе. Подъездов немерено, этажей ну, не меньше 40 или даже 50. Добравшись до нужного подъезда, я уперся в хитрое устройство под названием Домофон. Я не знал, чем сейчас занимается Пахом. Не представлял, дома он или нет. При этом был уверен, что главарь колдунов не дурак и первому встречному не откроет. Более того, вызовет подкрепление через своего телепата, если почует угрозу. Поэтому решил заранее проверить, кто в теремочке живет, и отправил в Жуха на 25-й этаж, чтобы получить данные разведки. Катаморф превратился в сороконожку с цепкими маленькими лапками и буквально за минуту вскарабкался по отвесной стене, чтобы понаблюдать за авторитетом через окна. Образы потекли нескончаемым ручейком. Вот он, мужик с простым сельским лицом, тяжелым взглядом и ничем не примечательной фигурой. Говорит по радиотелефону, идет в санузел, выходит обратно, спустив воду в унитазе. Топает в гостиную, открывает ящик в стенке горки, достает пачку сигарет. Закуривает, выходит на застекленную лоджию. Продолжает с кем-то разговаривать на повышенных тонах. Жмет кнопку, набирает следующий номер, выпускает дымную струю. Занят человек. Я бы не стал его отвлекать, но мне нужно. Вжух заползает на крышу, проникает в вентиляционную систему, спускается по трубам вниз и достаточно быстро находит решетку, отделяющую шахту от подъезда. Чтобы избавиться от решетки, полиморф применяет магию, одолжив у меня немного энергии. Замораживает решетку, потом нагревает, снова замораживает и вышибает ударом когтистой лапы. В подъезд проникает уже не сороконожка, а вполне себе добрая собачка, умеющая лазать по стенам. Собачка спускается вниз, опять перестраивается и вытянувшимся щупальцем нажимает светящуюся красным кнопку. Домофон издает мелодичный звук. Я захожу в подъезд. Сажусь в лифт, еду на нужный этаж. Здесь меня подстерегает новая проблема. Пахом выкупил две квартиры в тамбуре, уж я не знаю зачем, а сам тамбур защитил бронированной дверью. Тут уже было все похитрее, с очередным домофоном, видеокамерой и каббалистической начинкой. Благодаря всезрению я не подставился и успел сделать вид, что ошибся этажом и топаю выше. Поднявшись на два пролета, остановился у окна. Вжуха отправил в вентиляционную шахту с приказом найти дорогу в квартиру братка. Минут через десять котяра таки выбрался в туалет, где так любил пропадать наш уличный герой, и занял удобную позицию для атаки, превратившись в какое-то насекомое, отдаленно смахивающее на богомола. Ждать пришлось около часа. Я вслушивался в звуки ездящего лифта, просматривал образы, которые мне сбрасывал питомец». В основном это были картинки дорогого унитаза, вид сверху, грузные шаги в прихожей и звук голоса Пахома, продолжающего разговаривать по телефону. Когда бандит повесил трубку и снова зашел в туалет, вжух атаковал. Молниеносный удар хвостовым отростком, и подручный немца получает дозу какого-то сильнодействующего яда. Вырубается почти сразу, так и не успев сообразить, что произошло. Вжух спрыгнул на распростертое тело и засеменил к двери, чтобы впустить своего хозяина.